обычно доставляет ему большое удовольствие. Надо фиксировать его внимание на приятных ощущениях от самостоятельно сделанной вещи. Надо разделить с ним его радость, не разочаровывать критическими замечаниями, если даже работа не так хорошо выполнена, как ему кажется. Надо добиться, чтобы предвкушение результата служило стимулом к активности. Иными словами, надо найти правильную прицельную точку, с которой воздействовать на ребенка, прививая ему любовь к труду. Некоторые дети, не успев взяться за порученное дело, тут же стараются избавиться от него. Их не привлекает ни сам процесс работы, ни полученный результат, но невыполненное задание тяготит их. Иногда это ребята с развитым чувством долга, Иногда не просто боятся порицания или наказания, и потому охотно приступают к делу, чтобы пораньше освободиться от него. Есть дети, которые с азартом принимаются за все новое, увлекаются, а но быстро остывают и не доводят ничего до конца. Ясно, что к ним нужен особый подход, не такой, как в первых двух случаях. Важен и правильный выбор заданий, чтобы они не были отпугивающе трудными И оценка результатов, которые служила бы поощрением за одну и ту же работу, одного можно похвалить, а другого не следует. Необходимо, чтобы ребенок с самого раннего детства был приучен к тому, что какой-то вид домашней работы поручают именно ему. Пусть это будет что-то совсем легкое, но это должна быть его непреложная обязанность. От него нужно требовать исполнения и тогда, когда пройдет, первое чисто игровое увлечение и работа ему надоест. Из разных способов воспитания трудолюбия бесплоднее всех словесные увещевания. Французский писатель ренар справедливо отметил, «Человек глупый, осознающий свою глупость, уже не так глуп, но ленивец может осознавать свою лень, сетовать на нее и при ней остаться. Не словесные увещевания, а организация жизни ребенка должна быть главным методом воспитания трудолюбия. Игра и труд. Есть целая система действий, с помощью которых воспитатель может мгновенно создать радостную атмосферу общения, пробудить у детей острое желание включиться в предложенные деятельность. таким действиям, в частности, относятся игровые. Они отличаются от неигровых инструментовкой. Скажем, действие «иди, покрась забор» никак не инструментовано. Такого рода обращение основывается на голом требовании. И дело здесь в том, что та форма обращения, которая в среде взрослых является формой делового общения, с детьми иногда становится тормозом воспитания. Яркий, эмоционально насыщенный мир детей настойчиво требует адекватных обращений. У каждого метода есть свои достоинства. Игровое действие отличается от других воздействий тем, что создается такая ситуация, которая ставит детей в необходимость самим выбирать и выполнять нужные дела. Воспользуемся некоторым анализом действий сверстника наших детей и их любимца, «Гениального педагога и честного малого Тома Сойера». Марк Твен. Томаса Тома Сойера». Вот в черную минуту отчаяния на него снизошло вдохновение. В ту самую минуту, когда все шли купаться, а ему надо было красить бесконечно длинный и уныло однообразный забор, ему пришла в голову гениальная педагогическая мысль. «Что, заставляют работать?» сочувствовал Тому его приятель Бен. Том в упоении, с невероятной демонстрацией своей радости, показал свое полнейшее безразличие ко всем мирским утехам и необыкновенную упоенную страсть к покраске забора. Как художник он водил кистью, отскакивая назад и любуясь творением своих рук. И когда Бен, сгораемый желанием приобщиться к тайнам новоявленного чародея, был доведен до кондиции... Потом сказал, «Понимаешь, не могу тебе доверить. Это не каждый сможет. Я дам тебе середину яблока».